Глава 60. Думаете, это произошло недавно? Голос Сесилии ломается, как раньше голос Уилла. Она невольно устремляет взгляд к лифту, на лорино тело и тёмную резиновую маску на её лице. Хотя все пытаются не смотреть в ту сторону, но раскрытая пасть лифта притягивает взгляды. Да. Судя по состоянию тела, я бы сказала, что её убили утром. Я не эксперт, но думаю, это довольно точное предположение. Глаза Сеселя стекленели и увлажнились. «Простите». Она вынимает из кармана салфетку и вытирает слёзы. «После Адели я поняла, что такое возможно. Но всё равно трудно смириться». Эллен наклоняется к ней и накрывает её ладонь своей рукой. «Я понимаю». «И вы не знаете, кто это мог сделать?» «Не имею ни малейшего представления». Элин ерзает на диване. От этих движений вверх по позвоночнику крадётся тупая боль от того места, куда ударил убийца, когда свалил её на пол. Единственная ниточка, флешка. Но Элин не хочет говорить про неё ни Лукасу, ни Сисиль, пока сама не проверит содержимое. Пока она не опрашивала людей и не знает, есть ли у них алиби, а значит, все под подозрением, включая Лукаса и Сисиль. Взгляд Элин перемещается на стоящего в нескольких метрах от неё Лукаса. Он о чём-то напряжённо разговаривает по телефону в кухонной зоне. Его волосы зачёсаны назад и скручены в свободный узел на затылке. Элин впервые так чётко видит его лицо, и его выражение ей не нравится. Слишком закрытое, непроницаемое. Словно почувствовав её взгляд, Лука поднимает голову, но продолжает разговаривать, прижав телефон к уху. Сисиль обхватывает себя руками. Тот, кто это сделал, до сих пор здесь, верно? Её голос звенит от напряжения. Вы должны снова поговорить со всеми, с персоналом и с постояльцами, узнать, есть ли у них алиби на сегодняшнее утро. Конечно, ровным тоном отзывается Элен. Вы тоже должны сообщить, где находились в это время. На несколько секунд её слова повисают в воздухе. Естественно, наконец отвечает она, слегка натянуто. Ничего интересного. Сначала я была одна у себя в номере, а потом с одним сотрудником. Подробности я уточню позже. А сначала меня интересуют камеры. В коридоре, ведущем к лифту, есть камера? Нет, отвечает Сисиль. Должна быть, но её отключили. Камеру всю систему. Вчера ночью мы пытались наладить систему удалённо, но с программой возникла какая-то проблема. Похоже, она повреждена. Техник сказал, что это займёт несколько дней. Её лицо напрягается. До случившегося я думала, что это просто сбой, но теперь её слова тяжким грузом ложатся на сердце Элин. Это сделал убийца. Он отключил камеры, с помощью которых его можно было бы опознать. Без них Элин работает вслепую. Она уже собирается ответить, и тут в их сторону направляется Лукас. С серьёзным видом он протягивает телефон. Это полиция. Они хотят с вами поговорить. Элин берёт у него телефон и подносит к уху. Алло? Это Бернд. Его голос звучит приглушённо. Элин, у нас есть новости. Мне жаль, но сегодня мы не сможем послать никого в отель. Спецгруппа получила сообщение от пилота. Он получил обновлённые данные METAR. METAR. Погодную сводку на ближайшие несколько часов. Видимость ниже 50 м. Скорость ветра 60 узлов с порывами до 80 и выше. И словно по команде начинает завывать ветер. Он как будто собирается снести здания, нацелившись на фундамент. То есть вы не прилетите? Нет. — неловко произносит Бернт. — Эллен, это не наше решение. Мы просто не можем нарушить предписание. Погода слишком плохая, и вертолёт пришлось убрать обратно в ангар, чтобы его не повредили поднятые ветром предметы. Здесь внизу всё выглядит очень паршиво. — А как насчёт дороги? — Место в районе схода лавины до сих пор непроходимо. Мы послали людей для расчистки вручную, но это займёт несколько дней. — И что? — И что? Нет никакого другого пути, наперяет она, от напряжения слова получаются короткими и отрывистыми. Проходит ещё несколько секунд. Безопасного нет, смущённо говорит Бернд. Спецотряд прошёл серьёзную подготовку, но не для восхождений. В лучшем случае мы доберёмся до вас завтра, если только прогноз погоды не изменится. Значит, мы сами по себе, запинаясь, бормочет Элен. Её снова охватывают сомнения. У неё не получится. Она не сумеет. Боюсь, что так, он колеблется и добавляет совсем тихо. Послушайте, Элин, после второго убийства важно строго соблюдать протокол. Все должны находиться вместе, никаких исключений. Хорошо? Голос Элин дрожит. Ей хочется расплакаться, по-настоящему зарыдать. Всё должно быть не так. Она же хотела взять всё под контроль. Я сообщу, когда получу новый прогноз погоды. Вэрнт откашливается. Когда он прощается, Элин снова смотрит в сторону лифта на Лору. Реальность бьёт ей в лицо, как захлопнувшаяся перед носом дверь. Никто не приедет. Не сейчас. Не через несколько часов. Лора убита. Они застряли здесь, отсюда не выбраться и никто не придёт. А она понятия не имеет, чего ещё ждать. Элин часто размышляла о преступлениях в изолированном месте. насколько уязвимыми становятся люди, сколько ущерба можно причинить за короткий срок. Она вспоминает террористический акт в Норвегии в 2011 году. Правый радикал Андрес Брейвик застрелил подростков, собравшихся в ежегодном летнем лагере на острове Утея. Из-за удалённости острова полиция прибыла только когда он уже успел застрелить 69 человек. Она не может избавиться от мысли о том, на что способен убийца, если получит возможность. Но голос Лукаса отрывает её от размышлений. Эй, взгляните-ка на это. Она поднимает голову и видит Лукаса возле лифта. Он присел у стеклянного ящика. Что там? Подходя к нему, Элин напряжена и понимает, что он случайно может до чего-то дотронуться и уничтожить улики. Пожалуйста, не трогайте ящик, говорит она. Этот браслет. На нём какая-то надпись. Видно плохо, но, кажется, это цифры. Лукас наклоняет голову в сторону. Гравировка, как и на браслетах, которые были у Адель. Элин опускается на колени рядом с ним. Вот на этом, Лукас указывает на левый браслет. Смотрите. Он прав. На металле едва заметно выгравированы пять цифр. С первого взгляда она и не увидела. И тут Элин осеняет. А ведь эти цифры явно имеют важное значение. Думаете, это важно? Несомненно, взгляд Элен перемещается к следующему браслету. Нужно сфотографировать цифры, записать их и сравнить с найденными на браслетах Одель. Она направляет на браслет телефон и уже готова его сфотографировать, но тут уголком глаза замечает движение. Лукас поворачивается к Сесиль. Они обмениваются взглядами, и Лукас отворачивается. На его лице написано тревога.